Глава вторая. Лельник. «Пошли быстрее!» — поторапливала Агату милиться. «Услад будет. Он там с парнями для костра дрова готовит, да всё глазами по сторонам водит. никак тебя ищет». Заря он и ищет. И сама, не веря в то, что говорит, ответила Агата. Но и поверить в то, что она люба молодому красавцу, и что её он взглядом выискивает среди стаек девичьих, тоже было страшно. А милица, меж тем, не замечая смятения подруги, продолжила радостно смотреть по сторонам, да и её тянуть вслед за собой туда, где намечались весёлые гуляния. «Уж и проводим мы сегодня зиму окончательно, Карачуна и Марену, да Лелю встретим. Смотри!» Она достала из кармана нить красных, как гроздья рябины, бус. «Вот подарю их Леле, да попрошу, чтобы сваты этим летом к нам в дом пожаловали. зная не такое у неё просить, «Да у кого ж ещё любви спрашивать, как ни у богини весны, и чтобы жених и молод и собой хорош?» «И молодой, и собой хорош?» Агата прищурилась, прекрасно зная, кто уже давно живёт в сердце милиции. «Такой, как Яромир?» Подруга на её слова лишь залилась румянцем и спрятала бусы в карман, а после, смеясь, спросила. «А ты чего Леле подаришь? Или тебе уж и просить не о чем?» «Это ещё почему?» Агата поправила спадающий с плеч платок. «Да уж видела я, как вчера ты с усладом у кустов сирени стояла, да как он тебе воду помогал до дома нести, да как на заряну, что рядом стоит, и не смотрит, а всё по сторонам головой крутит». «Брось, по сторонам он кого из дружек своих высматривал, а помог он мне просто так. Увидел, что ведро тяжёлое». Ответила Агата, в душе надеясь, что на самом деле красивый парень с васильковыми глазами и волосами, как пшеничное поле, помогал ей не просто так. Давно она заметила жаркие взгляды удалого парня, да то, что всё он ей старался угодить, где-то помочь. Да и яблоком спелым, красным, что всю зиму в подполе пролежала, да до сладости своей не растеряла, ей он он дал, ей одной. Хотя многие смотрели... Многие ждали на той вечёрке, что отдаст он его кому-другому. Заряне. Чего уж тут лукавить. Все их с измольства сватали. Да вот только Агате досталось то яблоко. Вот и сегодня, в лельник, когда всё старое в мирнаве вместе с Мареной уходит, да Леля, красавица, в свои права вступает, ещё утром ранним услад, будто ненароком, мимо Агатиного дома проскакал. Да До девушке, вышедшей в это время кур покормить, цветок ветреницы подарил. И стоял тот сейчас на окне, солнечным лучам весенним радуясь, до да сердца Агатина согревая. Светлый сегодня день, радостный. И приятно сегодня богиню молодую да красивую славить, радоваться весне пришедшей да о любви просить. А у неё, агаты есть уже любовь, что поселилась слабой искоркой, когда впервые Услад защитила её от нападок дружек своих, которые в прошлом году принялись Агату по привычке, как и раньше, внучкой бабы Яги звать. Вступился он за неё, не побоялся слова свою за сироту сказать, да ленту атласную подарил, ту самую, которую она и сегодня в косу вплела, ту, которую под подушкой держала, да по праздникам доставала, волосы украшая. Вот и сегодня с утром проехал мимо услад на своём сером коне, улыбнулся, да протянул ей первоцвет, который на пригорках одним из первых цветов распускается. Да не просто подарил, А задержался у слад у плетня старого. И пока стоял, подарил Агате платок вышитый, тонкий. «Вчера ездил с родителем на ярмарку. Вот, приглядел его, да тебе решил привезти. Порадовать», — сказал он, глядя на то, как Агата пшено куром сыпит. Приняла девушка подарок неожиданный. Залились её щёки румянцем, забило сердце в груди чаще. «Да и как тут остаться равнодушной?» когда тот, кто ночами снится, о ком мысли все, подарок дарит. «Сегодня лельник. Я сейчас отцу помогу в поле, а потом к кострищу отправлюсь». И ударив коня по крутым бокам, Услад поскакал в сторону своего дома. А Агата стояла и радовалась, на платок глядя, пока бабушка Еговна не позвала её, да не велела избу к празднику вымести. И надо же было Агате платок тот на колышек повесить, да в дом забежать а как вышла с ведром из дома, так и охнула. Да и дала подарок у сладов соседская рябая корова. До этого вся скотина по хлевам сидела. Не как карачун какую животину беспризорную встретит, до да себе заберёт, в мешок красный сунет и даже костей не оставит. Сегодня же все своих коров на свежий воздух выгнали. Да вот только, видимо, пастух Никифор где-то брашки нашёл да напился. И все коровы, не успев уйти в луга, разбрелись. Кто в поле ушёл, а кто и к дому подался. Вот и соседняя зорька домой шла, да платок нашла Агаты оставленный. И горько так девушке стало, что подарок от милого сердцу пропал. А с другой стороны и смешно всё случилось. Надо же так было опростоволоситься. А корова, знай себе, жуёт вещь для Агаты бесценную, да хвостом крутит, мух отгоняет. Хоть и грустна Агате, а всё же улыбнулась она. Праздник ведь сегодня большой так чего богов гневить, злиться да обижаться на ерунду всякую, тем более фиолетовый цветок ветреницы остался стоять на оконце, напоминая приезде ладного парня. И Агата, сорвав прутик ивы, погнала корову к тётке Малаше, а отогнав животину, вернулась домой и принялась за уборку, а после взялась избу украшать. Хотя небольшая и небогатая та была, а другого и нечего ждать было, коли жили в ней Но и беднота не повод не радоваться весне, до да богов не чтить. И потому всё по правилам до да завета Агата сделала. Прибрала дом, собрала всё старое да ненужное, что убрав в сундук, а что и под овраг вынесла. Да избушку неказистую новыми дорожками убрала и занавесками с вышитыми зимними вечерами цветами на них. Пусть Леля знает, что ждут её тут, радуются, и подарит свою милость Агате и Яговне. Донеслась до подруг музыка. Послышался смех весёлый. Значит, недалеко до гуляния осталось идти. «А не как тебя услад сегодня ледяной водой обольёт?» — спросила милица. А Агата лишь покачала головой. Да разве ж удалой парень из одного из самых богатых доладных дворов во всей деревне посватается к ней беспреданницы. Да ещё и злые языки говорили, что её бабка ведьма, а Агата ведьмина внучка. И хоть не верил во всё это услад, И заступался за Агату, да лишний раз взглядом провожал, даря улыбки свои. Да только хватит ли ему духу против воли родителей пойти. Одно дело венок подарить, да на коне прокатить по полю зелёному, пока не видит отец да мать, не ругает, что не по делам он коня своего серого мерка гоняет, а так развлечения ради. И другое уж совсем — посвататься. «А ведь всем известно, что коли обольёт какой парень девицу красную на Лелин день, то сватов уж засылать придётся. Никак по-другому». «А может, это тебя, Ярамир водицы и колодец улыбнулась Агата издали, в видя гуляния, которые собирались сегодня на высокой поляне, что на пригорке у самого леса была. Милица лишь улыбнулась и побежала вперёд, туда, где разгорался костёр высокий, Да девушки деревенские, все в сарафанах белых, да в украшениях своих лучших. Уже и хоровод сладили, да песни затянули. Агата пошла за ней. «Держи». Сбоку от Агаты раздался голос Услада, и его горячие пальцы поймали её руку и положили в ладонь Агаты цветную атласную ленту. «На берёзку подвежи да желание загадай. Глядишь, и сбудется». Улыбаясь, проговорил он и пошёл к остальным парням которые стояли чуть в стороне и на веселяющихся девушек зорко поглядывали.